Совсем не призрачная угроза. Лева лежал на диване и плевал в стену. Он пытался было плевать в потолок, но потолок был слишком высоко, и плевки до него не долетали, и то и дело приходилось утираться. Плевать в стену было проще и гигиеничнее. Делать было нечего уже несколько месяцев. Теперь он являлся главным координатором всей компании. Должность эта была синекурой, потому как координировать было нечего. Все шло хорошо, все было зашибись. После того, как боевики в Чечне сдали все свое оружие федералам, а на стол Путина легла отрезанная голова Бен Ладена, война на Северном Кавказе сошла на нет, вопреки всем усилиям тех, кто этого не хотел. Экономика России была на подъеме, доселе никому неизвестный Арсен выбился в пятерку самых богатых людей Европы, Получил прозвище «олигарх от науки» и всерьез рассчитывал перещеголять Билла Гейтса. Конечно, в трудном деле подъема экономики страны не все шло гладко. Слишком многое надо было поднимать и на слишком большую высоту. Но после того, как Юнга предложил вламываться в чужие компьютеры через интернет и оставлять в локальных сетях крупных производственных компаний разработки египтянских технологий, Дело пошло на лад. Конечно, процентов 80 проектов было зарублено на корню замшелой бюрократической системой, но молодые инициативные сотрудники сумели продвинуть остальные 20% и довести их до стадии производства. Малый бизнес процветал на халявной энергии. Часть прибыли Арсен, посоветовывает и товарища, как бы Мальцева, вкладывал в благотворительности культуру, Другую часть Чубайс без всяких советов вкладывал в политику. Александр — лучший специалист по пиару, посвященный в святая святых плана по настоянию Юнги, не любящего использовать людей в темную, изобретал все новые и новые рекламные ходы. «Тогда почему мне так муторно?» — спросил себя Лева. «Все это чертова фотография в журнале Юнги, которую мне показала Лена. Лучше бы не показывала». И спрашивать про нее нельзя, мы откуда узнали. И не спрашивать тоже нельзя. Поганая ситуация. Вроде бы египтяне пришли с миром. Вроде бы сотрудничество с ними давало прекрасные плоды. Вроде бы. Но египтяне говорили не все. А если они вообще врали, и вместо гигантского ковчега сюда прилетит их боевой флот, тогда какой смысл в их действиях? Зачем раскрывать людям сам факт своего существования? Чтобы население Земли легче восприняло агрессора? Да. Сомнениями своими Лева делился только с Леной. Гошу в это посвящать было нельзя. Подозрительный от природы, параноик по долгу службы, он может наворотить дел. К тому же он в последнее время как-то странно смотрит на Марину. Помини черта. Гоша распахнул дверь пинком. Лева повернул голову в его сторону. Гоша был бледен и спокоен. Это означало, что он очень расстроен и почти в бешенстве. «Что стряслось?» — спросил Лёва. «В «Вас с Арсеном опять стреляли представители энергетических компаний?» «Нет», — сказал Гоша. «Ты обнаружил, что очекрыжил голову не тому Бен Ладену?» «Нет», — сказал Гоша. «В Чечне снова война?» «Нет», — сказал Гоша. «Прекрати!» Ты не угадаешь? Так в чем же дело? Телевизор включи. Дарт Вейнер, черный лорд империи, правая рука императора, ночной кошмар армии повстанцев, тот, чьим именем пугали непослушных детишек из иного времени и другой галактики, смотрел на монитор. Вполне вероятно, что он при этом хмурился. «Однако точно утверждать это нет никакой возможности ввиду того, что череп лорда закрывал непроницаемый черный блестящий шлем». «Мы здесь уже были». «Так точно, лорд Вейнер», — сказал капитан имперского крейсера. «Три цикла назад мы вступили в бой и уничтожили здесь корабли инопланетной цивилизации. Мне кажется, это был корабль-разведчик». Капитан нервничал. Он начал нервничать с того момента, как узнал, кто окажется на его борту, и с каждым днем нервничал все больше и больше. По ночам он больше всего хотел повеситься. Это когда он спал. А когда он находился на капитанском мостике рядом со своим, вроде бы, пассажиром, ему хотелось застрелиться из штурмового бластера. «Ваши люди так и не смогли починить гипернавигатор. Команда инженеров старается изо всех сил, ваша светлость». Взгляд, бивший из-под шлема, пронизывал насквозь. Капитан прикусил язык. Какая ошибка! Назвать черного лорда светлостью. За такой можно и головы лишиться. Лорд Вейнер всегда был скор на расправу. «Плохо стараются», — сказал черный лорд. «Мы не можем вернуться в империю уже несколько дека циклов. А императору нужен мой доклад». Он будет очень недоволен моим опозданием и причиной, которой оно было вызвано. А причина — ваш непрофессионализм, капитан. — Так точно, — сказал капитан. — Причем тут непрофессионализм, — подумал он, — да еще и мой. Нам просто не повезло. Не надо было садиться на хвост тому кораблю повстанцев, и уж совсем не надо было вступать в бой с тремя кораблями сопровождения. Когда энергетический залп вражеского линкора накрыл корабль, гакнулось все оборудование. Часть удалось восстановить, но самый сложный прибор, позволявший ориентироваться в гиперпространстве, до сих пор не работал. А без навигатора можно прыгать до бесконечности и не попасть туда, куда тебе надо. Вселенная ведь бесконечна, не так ли? «Если мне удастся наладить навигатор, я сам с ними поговорю», — сказал черный лорд. «Кстати, капитан, когда мы были здесь в прошлый раз, планета не была обитаема». «Биологическая активность проявлялась в зачаточной форме». «Но разумной жизни не было». «Не было», — сказал капитан. «Из чего я делаю вывод, что мы сместились в пространственно-временном континууме». «У них уже изобрели какие-нибудь средства связи?» «Да, мы качаем их телевизионные передачи уже второй час. Удалось расшифровать их язык». «Космофлот» «Отсутствует». «Средства орбитальной обороны» «Ноль». «Средства наземной обороны» не составит проблемы для имперского крейсера. «Отлично», — сказал черный лорд. «Хоть какие-то плюсы от наших блужданий». «Подготовьте стандартное сообщение для населения планеты. Император будет доволен количеством новых рабов». «Какой канал?» — спросил Лёва. «Любой!» — сказал Гоша. Лицо в знакомое с детства любителям голливудского кино «Черные маски» Закрыла собой экран. «Добро пожаловать в империю, рабы!» Прогремел голос. «Добро пожаловать в империю, рабы!» «На очередной круг пошел», — сказал пресс-секретарь. «Свяжитесь же кто-нибудь с этим чертом Джорджем Лукасом», — приказал президент США. «Мне кажется, его парни немного переусердствовали с рекламой». Ну и что? ⁇ спросил Лева. Как это что? ⁇ не понял Гоша. Рекламный ролик очередной серии Звездных войн, сказал Лева. Из-за чего огород городить? Ну, во-первых, рассудительно сказал Гоша, не видел еще ни одного ролика, который шел бы по всем каналам одновременно, в течение целого часа, забивая все остальные передачи. А во-вторых, аппаратура, установленная у нас в подвале, сообщает, что сигнал идет с орбиты. Конечно, там же передающие спутники. «Не со спутника, — сказал Гоша, — с корабля!» «С какого еще корабля?» «Там нет никакого корабля, кроме египтянского. Видимо, теперь есть». Поначалу население Земли, по крайней мере, та его часть, что смотрела телевизор, отнеслась к посланию Черного Лорда весьма легкомысленно. Ну и что, что передача шла по всем каналам? Нанял старина Джордж себе пару хакеров, они влезли в общую телевизионную сеть. Ну и что, что дороговато для рекламы получается? Сколько он денег на каждой серии зарабатывает? Удивленный отсутствием ответной реакции, адекватной полученному сообщению, «Черный лорд сжег пару спутников НАСА», еще полчаса поизгалялся в эфире, а потом прекратил передачу, рассудив, что в данной ситуации забивать все каналы планетарного оповещения бессмысленно. Тем не менее, нормальная работа телевидения возобновилась далеко не сразу. Работникам голубых экранов понадобилось некоторое количество времени, чтобы отойти от шока. Они-то узнали правду. Первыми. Итак, сказал президент Путин, окидывая взглядом своих соратников, экстренное совещание Совета Безопасности в урезанном варианте началось пять минут назад. Мы только что получили подтверждение из Америки. Коллеги из Лэнгли сообщают, что связывались с Голливудом. Это не рекламная акция очередной серии «Звездных войн». Более того, в Голливуде даже не начинали съемки нового эпизода. Директор ФСБ налил себе из графина. «Наса потеряли два спутника», — сообщил министр обороны. «Предположительно сожжены лазерным лучом большой мощности. Наши приборы показывают, что передача велась с геом... Э, ...стационарной орбиты. Короче, похоже, что это правда». «Замечательно», — сказал президент. «Чего они хотят?» «Эм...» — сказал министр иностранных дел. «Золото, бриллиантов, произведений кустарного искусства и 20 миллионов мужчин в возрасте от 16 до 40 лет в год. Говорят, что армии императора постоянно нужно пушечное мясо». «Это неприемлемо», — сказал президент. «Нет никакой альтернативы», — сказал министр иностранных дел. «То есть она, конечно, есть. В случае неповиновения черный лорд обещает сжечь дотла всю планету». Если вспомнить четвертый эпизод «Звездных войн», то «Звезда смерти» располагает необходимой для этого мощью. «Какие к дьяволу «Звездные войны», — возопил министр обороны. «При чем тут какой-то фильм?» «Извините», — сказал министр иностранных дел. «Просто лицо похоже, вот ей, подумал». «Мы не должны стать сырьевым придатком какой-то там «Звездной империи», — высказал свое мнение министр МЧС. «И не станем», — сказал министр обороны. «Жахнем ракетами, и дело с концом!» Однако решение «жахнуть ракетами» первыми приняли Соединенные Штаты. Ракет было ровно 50 по числу штатов. До цели не долетела ни одна. Ответным ударом на планетный крейсер уничтожил Центр управления противоракетной обороной, находившийся в недрах горы Шайен. Америка намек поняла.